Но мышление, поскольку оно предполагается составляющим атрибуту Бога, по своей природе необходимо бесконечно, по теореме одиннадцатой. Поскольку же оно содержит идею Бога, оно предполагается конечным. Но конечным оно может быть представляемо только в том случае, если оно ограничивается самим же мышлением, по определению второму. Но не мышлением, поскольку... Оно составляет означенную идею Бога, так как именно в этом отношении оно и предполагается конечным, а следовательно мышлением, поскольку оно не содержит идеи Бога, которое, однако, по теореме 11, необходимо должно существовать. Таким образом, мы имеем мышление, не содержащее идеи Бога, из природы которого, поскольку оно есть Абсолютное мышление, идея Бога, необходимо не вытекает, так как оно представляется и содержащим идею Бога, и не содержащим ее. А это противно предположению. Следовательно, если идея Бога в атрибуте мышления или что бы то ни было, все равно, что не взять, так как доказательство одно для всего – в каком-либо атрибуте Бога вытекает из необходимости абсолютной природы самого атрибута, то все это необходимо должно быть бесконечным. Это первое. Далее вытекающий, таким образом, из необходимости природы какого-либо атрибута не может иметь ограниченной длительности. Если кто-нибудь отрицает это, пусть предположит, что в каком-либо атрибуте Бога находится вещь, необходимо вытекающие из него, например, идея Бога в атрибуте мышления. И пусть предположит, что она когда-либо не существовала или не будет существовать. Так как мышление предполагается атрибутом Бога, то она должна существовать необходимо и неизменно по теореме 11 и теореме 20. Поэтому за границами продолжения идеи Бога, так как предполагается, что она когда-либо не существовала или не будет существовать, мышление должно существовать без идеи Бога. Но это противно предположению, так как допущено, что из данного мышления необходимо вытекает идея Бога. Следовательно, идея Бога в атрибуте мышления, или что-либо иное, необходимо вытекающая из абсолютной природы какого-либо атрибута Бога, не может иметь ограниченного продолжения. Оно вечно через посредство этого атрибута — это второе. Должно заметить, что то же самое применимо и ко всякой другой вещи, которая необходимо вытекает в каком-либо атрибуте Бога из абсолютной божественной природы. Теорема двадцать Все, что вытекает из какого-либо атрибута Бога, поскольку этот атрибут находится в состоянии такой модификации, существование которой через посредство этого атрибута необходимо и бесконечно, все это также должно обладать существованием вечным и бесконечным. Доказательства. Эта теорема доказывается таким же способом, как и предыдущая. Теорема 23. Всякий модус, обладающий необходимым и бесконечным существованием, необходимо должен вытекать или из абсолютной природы какого-либо атрибута Бога, или из какого-либо атрибута Бога находящегося в состоянии необходимой и бесконечной модификации. Доказательства. Модус существует в чем-либо ином, через что и должен быть представляем, по определению пятому, то есть по теореме 15 он существует в одном только Боге и только через него и может быть представляем. Если, следовательно, он представляется необходимо существующим и бесконечным, то и то, и другое необходимо должно вытекать или представляться через посредство какого-либо атрибута Бога.